Восемнадцатое. На валу нас встречали улыбающийся Андрей и Паша, но видя выражение наших лиц и поняв, что привязанный к спине Ярослава человек не Михаил, встревожились. Михаил погиб. Опережая вопросы, сказал я: срочный сбор руководящего состава. Андрей, назначь людей. Беженцы, прибывшие сегодня со стороны Коломны и те, кто придут оттуда позже, должны быть несколько дней под тщательным надзором. Нельзя, чтобы они покидали лагерь. Максим уже показал свою предусмотрительность, и на случай, если он разослал шпионов во все ближайшие поселения, ту зону, где фильтровали новичков, я решил обойти по широкой дуге. «Сделаю!» Не задавая вопросов, Андрей убежал. «Яр, передай это говно Юре или кому-нибудь из допросной команды, и скажи, что спрашивать. Потом приходи под дерево». Мы взобрались на вал. «А это что?» Воскликнула Света таким голосом, что я на автомате выхватил копье. Прямо посреди лагеря стояла примитивная конструкция — два трехметровых бревна, торчащих в земле, и еще одно на них сверху. Три веревки с петлями и висящие в них три трупа медленно раскачивались на ветру. «Убийцы и воры!» — почесав рыжий затылок, протянул Паша. «Мирные из тех, кто присоединились позавчера. Ночью зарезали восемь человек в соседних палатках, собрали артефакты и ушли, типа на рыбалку. Вернее, пытались». «У нас дозорные проинструктированы на случай несанкционированного покидания лагеря. Вообще их пятеро было, двоих убили при попытке прорыва, троих допросили и повесили на рассвете». «Потери?» «Те восемь мирных, среди бойцов и кандидатов только раненые, маги их быстро установили». «Как настроение у людей?» «В целом нервничают, конечно, а что касается именно этих, стоило больших усилий дотащить их до виселицы, чтобы их раньше не разорвали». Рано или поздно это должно было начаться, и чем сильнее будет разрастаться лагерь, тем больше нужно уделять внимание дисциплине и контролю. — Привет всем! — Привет, — поздоровался я с подошедшим Петей. — Пока остальные собираются, накидай события последних 30 часов. Про повешенных я уже в курсе, и об этом мы потом отдельно подробно поговорим. — Сейчас надо сообразить. — Так плотно все, что уже не помню, что сделали именно вчера. — А! «Ну, самое очевидное. Утром взяли третий уровень гильдии, хотя ты это и сам в меню должен видеть. Крутая обилка появилась. Тебя надо принять народ». «Действительно. Не заметил даже. Меню гильдия». «Фундаментальная гильдия. Защитники. Уровень третий. Опыт. Три миллиона сто тысячи. Из шести миллионов». «За несколько дней в основном прохождением пика набили. С третьего уровня гильдмастер может менять артефакты на книги навыков». Курс «Одна книга» равна 50 редких или 30 уникальных или 10 легендарных артефактов. Интересный скилл, но расценочки сильно напоминают банки до системной эпохи. Общее хранилище. Первый уровень. Плюс. Ремонт. Первый уровень. Плюс. Обмен. Первый уровень. Плюс. Свободных очков развития. Два. Отлично. Приму людей сразу после совещания. Тут еще решить нужно, куда вкидывать очки гильдии. Я поднял руку, останавливая вопрос Пети. «Давай об этом после. Что еще по лагерю?» Парень поморщил лоб, собираясь с мыслями, а затем просветлел и указал на два полностью и три наполовину законченных строения из желтоватого крупного кирпича. «Два склада, амбар, хранилище для овощей и многоуровневая морозильная камера, самая низкая которая, там еще два этажа под землей. Электричество к ним уже тянут». Палыч говорит, даже нынешних мощностей хватит, чтобы десяток таких зданий полностью запитать. И обещает усиление в разы. Дальше теплицы. Вон. Он указал на несколько длиннющих, не менее трехсот метров грядок, тянущихся от валов вдоль леса. Пока тестим способы обогрева. Но, думаю, без проблем вырастим до зимы по урожаю самых необходимых для крафта культур. Хотя, конечно, в планах круглогодичный функционал. Новичков много? Больше двух тысяч вчера пришло. Но 600 из них по разным причинам мы послали искать другое место. Из оставшихся почти 200 с потенциалом бойцов. Вливаются нормально. Правда, после ночного происшествия нужно вносить коррективы. Кстати, твой контроль спал с того смутьяна, но он все равно бегает и радостно выполняет все Федины поручения. Рыбы завались, было нападение речного монстра, но повезло. Успели парни отбить, думаем, как бы зачистить прибрежные воды. «Согласно вчерашним решениям, идет закладка фундамента под казармы». Мы дошли до дерева совещаний, и первым мне на шею бросилась Иль. «Я так рада, что ты вернулся», — прошептала она. «Мне всю ночь снилось, что ты погиб». «И я рад тебя видеть, моя хорошая». Я поцеловал ее и, не выпуская руки, сел на оставленное специально для меня место у самого ствола. Рейды бегают, разведка работает отлично. У врага обнаружение без колдунства большая редкость, так что все стычки без потерь. Счет за это время люди эльфы около трехсот, орки ноль. И гномы, как всегда, добавил Грил. Без нас с ангаром было бы меньше трехсот. И гномы, согласился Петя. Фураж идет хорошо. Спокойно бегаем до 60 километров. Еще попадаются нераставленные склады и невыпотрошенные поля. «После дождей пошли грибы. А, -а, а Сдвинулось с мертвой точки животноводство. Выменили пару сотен кур, много кроликов, несколько кос и овец, четырех коров и даже две лошади. Строим для них загоны, поближе к валу, чтобы запах не мешал жить. Заготавливаем сено. Накидали планы атак на ближайшие поселения орков. Тебя ждали, чтобы обсудить. Вроде все. Вспомню еще чего, расскажу». Пока Петя рассказывал, подтянулись все, кто мог. Пришло время их озадачить. Михаил погиб. Сразу с самого неприятного начал я. «Ой!» — не удержала вскрик Рита. «Ага, и признаться, чудом не погибли мы все». Пальцы Иль сжались на моем колене. Недооценил я кое-кого из коломенских. С помощью Светы и уже вернувшегося Ярослава я в подробностях рассказал о результатах вылазки. «Только этого нам не хватало!» — сжав кулаки, прорычал Андрей. «Они полностью обрубят нам приток новобранцев». «Можно будет устроить вербовочный пункт на Востоке», — успокоил его Петя. «Вопрос в другом. Правильно Саша говорит. У них через месяц будет двадцать тысяч человек со статами и навыками выше наших, и армия живых мертвецов». «Надо строить их сорками или гномами», — предложил неунывающий Леха. «Идея хорошая», — согласился я. «Вот только не те, не те нас слушать не будут» и скорее объединяться против нас. «Если нас все ненавидят, значит, мы все делаем правильно!» Невесело усмехнулся Костя. «Кстати, благодаря карте шамана разведчики нашли еще несколько крупных поселений орков и людей. Ну, как крупных? От двух до пяти тысяч и два пика. Все между 130 и двустами километрами от нас!» «Отлично!» — кивнул я. «Обсудим отдельно. Что там с Павлом Михайловичем?» — Обустраивается. Леха пару раз его людей на рейдах встречал, но у нас преимущество, так как мы места уже разведали. Так что пока сильно не мешают. — Не нервируйте его без нужды. Если будет крупная заварушка со щитом, его по-любому подключать. — Без проблем. — Леха, как всегда, что-то жевал. — А возвращаясь к общей теме, если не удастся стравить, хотя я бы всё же попытался, то надо валить этого еблана Максима. Без живых мертвецов половины забот станет меньше, ищет, потом уже можно по чуть-чуть прессовать. «Пробовать надо, конечно», — снова согласился я с другом, так как обе его идеи первыми пришли мне в голову. «Вот только эта сука, похоже, совсем не дурак, и будет ждать этого, да и его особенности вскроет любого из защитников». «У нас есть здесь снайперки», — возразил Леха. «Тому же, сам говоришь, на Рейда они не очень большими группами ходят». «Ходили. Скорее всего, теперь все изменится. Да и вообще, очень вероятно то, что мы узнали о нем, заставит его форсировать захват бывшего троллева Пика, и, возможно, бойню на нем». «Послать разведчиков?» — спросил Костя. «Не уверен. Опасно», — задумался я, разглядывая сквозь колышущиеся на ветру листья серые облака. «Хотя знать, что там, необходимо. Есть такие, кто не очень прокачаны по статам». «Можно найти таких, кто не бросится в глаза при сканировании?» «Ладно. Пошли несколько человек на пика и в сам город. Только пусть на главную улицу не выходят, и к большому скоплению войск не приближаются. Вообще, лучше в паре с магами послать, чтобы под вуалью издалека смотрели, с крыши там какую-нибудь». «Сделаем?» Костя убежал отдавать распоряжение. «Пленника подослать не хочешь?» — спросил Леха. «Да не, пробовали с Джуром уже». «Только если нуба какого-то найти». «Нубов нет. По крайней мере, таких, кого не жалко на смерть посылать», — произнес Петя. «Разве что депутат довешний». «Посмотрим. Кажется, у меня появилась идея, как все-таки стравить орков со щитом». «Во!» — ухмыльнулся Леха, доставая очередной пирожок. «Я ж говорю, рабочая тема». «Еще идеи будут?» «Ну, и самого простого набеги и диверсии, сказал, разглядывая карту Паша. Но это максимум на пару раз, пока они нас не выследят. А дальше, ввиду того, что их уже сейчас по бойцам в 10 раз больше, набеги будут совершать они». «Мы потратили большую часть свитков с гильдийных рейдов», — сожалением сожалением произнес Петя. «Те двести, что ты примешь сегодня, много не натаскают. Но, в принципе, после следующего захода основной массы, через 4 дня мы можем собрать топ-ударку человека из 50. Если поймать этого Максима где-нибудь в районе тех пещер, Пусть даже с трехстами бойцов мы почти наверняка достанем его. Но это запасной вариант. Во-первых, потеряем много элитных бойцов. Во-вторых, если мы правы, и он станет форсировать развитие, за четыре дня с такого количества беженцев он наберет несколько сотен тысяч книг, чего очень желательно не допускать. Да и гильдию фундаментальную создаст, а это свитки. — Если так рассуждать, — снова вмешался Леха, «То самый разумный план — прямо сейчас собрать всех наших, луховицких и еще кого найдем, и атаковать. Пока есть перевес в прокачке, и каждый наш боец минимум за трех их идет. А то, как представлю, пусть даже десять тысяч прокачанных воинов, десять тысяч зомби и десять тысяч призванных медведей не по себе становятся». Под деревом повисла тяжелая пауза. Все рассматривали карту. Мирная когда-то колонна теперь представляла собой страшную угрозу. Прошло с минуту. Ладно, я почесал шею, соскребывая пыль и засохшую кровь. Есть план, он надежный, требует больших усилий и будут существенные потери даже в случае успеха. Не уверен, что мы готовы к нему и физически, и тем более морально, но пока другого выхода я не вижу. Я ввел соратника взглядом. «Ну давай уже, вываливай!» Леха достал большую бутылку, в которой было явно что-то крепкое, и сразу с десяток походных стаканчиков потянулись к нему. Пока бойцы готовились к масштабному рейду, мы с Петей и Андреем решили провести инспекцию лагеря и заодно обсудить вопросы внутренней безопасности. «Как я уже говорил», — поглаживая густую бороду, сказал Андрей. «И теперь с этим все согласны. У тебя есть влияние на народ». «Прин знает, что это — голос или нахождение поблизости, но когда ты долго отсутствуешь, люди постепенно скатываются в настроение, которое бы у них были, не встретя ни нас. Паника, отчаяние, недоверие и тому подобное. Причем, чем меньше по времени они тебя знают, тем быстрее». Мы подошли к зданию одного из складов, и я зашел в темный проем. Несколько десятков человек устанавливали стеллажи и делали примитивные перегородки разделяя просторный первый этаж на секции. «Андрей прав», — подтвердил Петя. «Например, те, что видели вчера твое внушение тому крысёнышу из Моздумы, намного покладистее и работоспособнее, чем те, что пришли во второй половине дня и тебя еще не видели». «Я понял», — вздохнул я, выходя со склада. «Но мы не можем отменить рейд, и если все пойдет по плану, вернемся только завтра с утра». Ну, давай сейчас быстренько обсудим по безопасности, и у тебя минимум еще час будет тут походить, авторитетом посвятить, предложил Петя, убирая непослушные волосы за уши. Да больше будет, добавил Андрей. Тебе не обязательно идти со скоростью основной армии. Смело можно час позже выходить и по следам догонишь. Договорились. Мы взобрались на вал и вышли на берег. Вот тут все было. Петя указал на вал в том месте, где через него проходила дорога с глининого карьера. «Одно из двух слабых мест. Постоянно ходят люди с телегами. Рыбаки, грибники, фуражиры. Сложно всех контролировать. Откровенно говоря, вчера в последний момент этих спалили. И то потому, что они лыжанули и ушли в скрытность раньше времени, чем привлекли внимание. А другое слабое место? «Ну смотри, у нас три официальных выхода из лагеря». «Этот, затем тот, что по центру вала, и еще один в 50 метрах от леса», — начал Петя, показывая отдаленные точки рукой. «Две другие надежно защищены, так как там пропускной поток маленький, и дозорные всех командиров отрядов и их замов знают в лицо. Но есть еще опушка леса, там постоянно трутся мирные, эльфы к этому привыкли, и особо внимания на них не обращают, в теории там легко можно выйти». «А сколько у нас всего народу в лагере сейчас, без учета эльфов?» «Беженцы идут сплошным потоком. Сегодня, правда, меньше, чем вчера», — ответил Андрей. «Уже почти четыре тысячи. Из них бойцов, я так понимаю, около тысячи». «Ты не забывай, многих из воинов мы переквалифицировали в мастеров, и они полезнее в лагере, чем на поле боя». «Я имею в виду, сколько мы народу можем набрать в армию, если очень прижмет». Тогда да, нормальных, уже убивавших орков, чуть больше тысячи. Еще пару сотен близки к этому. Ну, еще человек триста можно поставить под ружье при обороне. Ну и тролли. А полного шлака сколько? Шлак мы делим на несколько частей. Ухмыльнулся Андрей, убедившись, что наш неполиткорректный разговор никто не слышит. А вообще, давно это не обсуждали. Давай я тебе в целом структуру поселения на данный момент накидаю. Давай, кивнул я. Пойдем только походим, пусть хотя бы посмотрит народ на законно избранного правителя. Детей до 9 лет, то есть тех, кто не может пользоваться столбом, по причине повышенной смертности в первые дни прихода системы у нас не так много, чуть меньше трехсот человек. Причем не всех из них можно списать в вождевенцы, те, что постарше, как могут, помогать взрослым. «Принеси, подай» и так далее. «Дальше по степени бесполезности идут те, кто по идейным соображениям, кроме как проходить столб на легком уровне, ничего делать не хочет. Вернее, видимость создают. Но реальной пользы никакой. Их человек пятьсот. Со вчерашнего дня мы отбираем у них все книги». Мы медленно шли по лагерю, стараясь попасться на глаза максимальному количеству людей, но пресекая попытки подойти к нам. «Дальше самая большая прослойка», — продолжил Андрей. Горожане, как мы их между собой называем, полторы тысячи, грубо говоря. Люди с удовольствием проходят легкий пик, отдают половину добычи с округлением в большую сторону. Это примерно 2-3 книги навыков и одна-две характеристики с каждого в день. В свободное время они помогают лагерю, чем могут. Готовить, собирать грибы, кто посильнее копать, таскать, строить времянки и много чего еще. Большинство работ, не требующих серьезных навыков, выполняют они. «За их прокачкой следить у нас времени нет, но кто посмышленнее, сам подходит, и мы их направляем советами, чтобы в будущем перевести в следующую категорию. Горожане получают опыт только от повседневных дел и за легкий пик, и в среднем они 12-13 уровня». Мы остановились недалеко от виселицы. Хорошее выбрали для нее место, с любой точки лагеря видно. Неприятный внутренний шепоток подсказывал мне, в ближайшее время мы будем ей регулярно пользоваться». И, возможно, придется составить еще. Ну а дальше профессионалы. Тоже около полутора тысяч. Как мы несколько дней назад обсуждали, это или узкопрофильные специалисты, вроде Палыча, или многостаночники, типа воин-строитель, рыбак-строитель, воин-животновод, земледелец-кулинар и так далее. Их развитие идет по четкому плану, и лучшим или наиболее полезным мы даем книги, взятые у других. «Конечно, пока перекос в сторону воинов, ну и несколько сотен еще несортированных. Сам понимаешь, трудно прогнозировать приток беженцев в ближайшие дни, от нуля до нескольких тысяч в день». «Какой средний уровень профессионалов?» «У воинов в основном двадцатый, двадцать первый. Со специалистами сложнее. Тех, кто соглашается, мы прикрепляем к сильным тройкам и проводим по среднему испытанию, а остальных вроде них». Андрей указал рукой на женщин, работающих на грядках. Приходится тянуть из-под палки. Когда на нас напали, мы заставляли их добивать раненых. Ребята с рейда иногда приводят орков для кача. Там за счет разницы в уровнях за них сильно больше, чем нам дают. Но все равно медленно идет, и разброс большой. От 14 до 18 уровня они. Я еще раз осмотрел лагерь, уже в свете предоставленных Андреем данных. В целом неплохие промежуточные расклады, если бы не одно «но». На решение вопроса Коломенских нам нужно как минимум двое суток, из которых больше половины времени основные войска будут отсутствовать. Есть нифиговая вероятность, что оставленные без присмотра и моего влияния беженцы устроят что-то, что нам потом будет очень сложно и дорого расхлебывать. И меньше всего я боялся повтора ночного происшествия. Были и более страшные для защитников расклады. Варианта я видел три. Первый. Он надеется на лучшее и оставить все как есть. Ну, может, чуть усилить дозоры на тему выхода из лагеря. Второй. Временно выставить завал всех, кто пришел за последние два дня, и тех, кто входит в 500 самых бесполезных. Это даст возможность проще контролировать пик и склады с припасами тем проверенным людям и тролям, что останутся. Третий. Выставить завал вообще всех, кроме тех, кто изначально пришел сюда с нами. Я остановился на втором. «Андрей, вот тут собирай всех, кто пришел в последние дни, кроме тех, кто уже показал себя. И тех пятьсот бесполезных ушлепков тоже, перед выходом депортируем их завал. Будет много шума!» «Для этого Петя соберет тех бойцов, что уже готовы выходить, и построит их вот тут, чтобы за их спинами было хорошо видно вот этих нехороших ребят», — я указал на висельников. «И да, Петь!» «Как с этим закончим? Пробегись по спискам. Если кто из бывших луховицких не идет с нами в рейд, переиграй на всякий. Остаться должны самые надежные. Пока вы собираетесь, я перетру скриной. Как ни крути, она чуть не за остается». Шума действительно было много. Пока я не залез на оперативно собранный из кирпичей пьедестал и не начал говорить. Вернее, не заорал. «Внимание!» Первый раз я услышал, что, оказывается, листья громко шелестят, а каш шумит, когда течет. Других звуков не было, даже пение птиц заглохло. «Кто не знает, я Александр Провидец, глава фундаментальной гильдии защитники, членами или гостями которой вы все являетесь». Я сделал небольшую паузу, чтобы все осознали сказанное. «В ближайшее время у гильдии две большие и очень важные для дальнейшего развития задачи». «Первая — внешняя. Зачистка территории от многочисленных армий врагов. Вторая — внутренняя. Оптимизация, развитие и благоустройство нашего города. Для выполнения второй задачи временно часть из вас будет переселена за вал». Раздался легкий ропот. «Тихо!» — и тут же стих. «В случае внешней угрозы вы вернетесь назад и будете наравне с остальными защищать город. Если угрозы не будет...» то те из вас, кто докажут, что способны приносить пользу защитникам, также вернутся. Кого не устраивает то, что я сейчас сказал, в течение получаса может сообщить свои претензии любому офицеру, и он выделит специального человека, который вышвырнет вас отсюда. И вообще, в дальнейшем, когда мы полностью обезопасим ближайшие территории, большинство жилых построек будет за завалом. Это пока мы вынуждены тут тесниться. И да... «Любая помеха войскам в осуществлении переселения приравнивается к диверсии со всеми вытекающими!» Перед тем, как сойти с постамента, я демонстративно взглянул на виселицу. Все прошло быстро и четко. Уже через 30 минут, закончив дела, основная часть наших войск покинула базу. Ну а я еще немного задержался. Чтобы избежать эксцессов хотя бы в ближайшие сутки, надо было до отвала накормить людей своим присутствием. Затрубил рок. Отряды Павла Михайловича и Пети вышли на позицию. Собственно, что они рядом, стало понятно еще три минуты назад, когда орки всполошились и принялись переставлять баррикады на юг. Ну что ж, начнем. Я командовал одной из десяти диверсионных групп. Во избежание дружественного огня мы располагались на расстоянии ста метров друг от друга и действовали автономно. В отличие от большинства других, состоящих в основном из эльфийских дальнобойных лучников, мой отряд имел смешанную структуру и скорее являлся импровизационным. В суматохе боя нам нужно находить максимально уязвимые и критические для врага точки. Каждый из моей двадцатки обладал минимум одной дальнобойной способностью типа моего швырка. Некоторые хорошо работали по линии саботажа, все умели уходить из боя, ну и конечно... Массовый способ нанесения немагического урона. Рок протрубил еще раз. Сигнал нам. Воздух пронзили несколько сотен стрел. Большинство из них оставляло характерный для дождя оранжевый след. А значит, на излете каждый из них разделится на 20. Остальные были огненными или разрывными. Лучший выбор для большой дистанции. Едва выстроив оборону для защиты с юга, орки, пока не понимая степень угрозы, принялись перемещать силы на северо-запад. Соединенные в длинных ежей заточенные колья снова сменили позицию и ощерились в нашу сторону. Но никто не собирался тут ломиться, разве что моя группа, чуть в сторонке, в максимальной скрытности, пробивающаяся вперед. Впрочем, в излишней маскировке нужды не было, и это двухтысячное поселение не имело пика. Его население было слабо развито, и наполовину состояло из арчих и арчат, чем, собственно, несмотря на 80-километровое расстояние, вызвало наше первостепенное внимание. Вычленяйте руководство, магов и бойцов, негромко скомандовал я. Не применяйте способности со спецэффектами, чтобы и скрытности не выбило. Понятно, что для защитников это уже аксиома. Но что в тишине отойти? Пусть помнят, большой брат следит за ними. Растерянные орки не знали, что делать. Бросаться на 200 дистанционников, преимущественно эльфов, стоящих вне зоны поражения на, на северо-западе, и непрестанно поливающих их смертоносными стрелами. Или предпринять отчаянную попытку разбить двухтысячную объединенную армию защитников и луховицких, явно превышающую их артефактами, уровнями и способностями. «Сдавайтесь, и мы обещаем жизнь вашим детям!» Раздался над полем боя усиленный, разработанный Палычем, механическим рупором голос. Он говорил на оркском, но для исполнения дальнейших планов я выучил язык врага до второго уровня и отлично все понимал. Некоторые зеленокожие, преимущественно самки, заинтересованно обернулись, вслушиваясь в объявления. Естественно, не все. Зато теперь хорошо выделялись руководящие обороной орки. Даже не слыша их слов, было понятно, что они отдергивают своих и призывают биться до последнего. Они и стали нашей целью. Могучий швырок. И запасное копье пронзило сердце крупного орка, собравшего вокруг себя пару десятков воинов. Потеряв вожака, они быстро сбились в плотную кучу и ушли в невидимость. Бесполезно. Сразу несколько способностей бойцов из моей группы подожгли и разбросали их. Нас обнаружили. Но мгновенно перекостовав вуаль и сыграем в прятки, мы быстро сместились. Запоздалые стрелы и заклинания врага ушли в пустоту. «Сдавайтесь, и мы обещаем жизнь вашим детям! детям!» В этот раз голос раздался ближе и реакции вызвал больше. Оркам мужского пола жизнь не обещали, и большинство из них сформировали блок и рванули навстречу основным войскам. Семьсот против двух и куча внезапно появившихся между армиями зверей. После двухминутной бойни потерь с нашей стороны я не заметил. «Сложите оружие и поднимите руки вверх, и мы обещаем жизнь вашим детям!» Особо складывать оружие осталось некому, а я лишь надеялся, что перед атакой наши войска меня внимательно слушали и старались ранить, а не убивать. «Ну, как успехи?» Спросил довольно Леха, ведя за собой 15 пленных орков. За последний час 29 рабов, ответил я, пользуясь передышкой и опустошая очередную бутылку со стимулятором. О, прогресс! обрадовался он, помогая бойцам рассаживать пленных по местам. Двенадцать, двадцать, теперь двадцать. Боюсь, дальше прогресса не будет. Я устало потер виски. Схема отлажена, четвертый ряд меня почти не воспринимает. Максимум на несколько штук больше за счет более правильных слов и интонации, но, скорее всего, это погасится из-за усталости. Башка болит, пиздец. На самом деле, даже несмотря на неожиданные жуткие побочные эффекты, внутренне я ликовал. Не сработай серийный убийца сразу на группу. Весь план пошел бы прахом. А так армия орочьих рабов медленно, но пополнялась. К сожалению, у эффекта был весьма ограниченный радиус действия. Первый ряд из десяти орков подчинялся за редким исключением легко. Второй — в среднем на две трети. Третий — на треть. В четвертом никто сразу не сдавался, но воздействию поддавались и они. Стоило их переместить ближе, так быстро следовало покорное «Я сделаю, что прикажешь, хозяин». «Готов», — спросил я Ярослава, выполняющего роль контролера, на случай, если какой-нибудь орк решит схитрить и имитировать подчинение. — Всегда. — Тогда поехали. Я глубоко вздохнул и принялся дальше запугивать зеленокожих. Солнце выпало из облаков и показывало, что шел седьмой час вечера.